Первый день после пробуждения от кровавого сна я провел баюкая свою руку и сердито глядя на кару. Она, впрочем, держалась спокойно. По крайней мере до тех пор, пока я не начал развязывать шнуровку на штанах, чтобы ответить на зов природы. И в лучшее время, когда просто стоишь на маленькой лодке и облегчаешься за борт, это дело непростое. А пытаться стоять во время качки, при этом развязывая штаны раненой рукой, трудно вдвойне. «Это было бы чертовски проще, если бы меня не проткнула одна идиотка». Шнурки продолжали сопротивляться моим неловким пальцам. Шалюха Христова! Возможно, я произнес еще несколько ругательств и запятнал доброе имя одной конкретной вельвы. На севере мы называем это легким уколом, ответила Кара, не глядя в мою сторону со своего места за румпелем. Литл Прик. В зависимости от контекста, легкий укол или маленький член. Уверен, она подразумевала не оскорбление, но невежественные варвары с и Туттугу хрипло расхохотались надо мной, поэтому я мужественно проигнорировал свою рану. Оказалось, что язычок у кары еще острее, чем игла. Мы с Туттугу постоянно смотрели на север, выглядывая по ладьи. Любой белый проблеск заставлял нас думать, нет ли под ним пары красных глаз и полной палубы хардастцев. К счастью, мы не заметили ничего похожего на них. Может, после событий в Черном форте влияние мертвого короля на красных викингов ослабло, и он уже не мог заставить их плыть до самого континента. А может, мы их просто сильно опередили. За три дня плавания под парусом из Берентоппина, Ренса увезла нас так далеко на юг, что вдалеке уже было видно, как изгибается к востоку побережье Норсхейма. Впереди нас ждало всепожирающее море, последний барьер перед континентом, простирающийся до берегов Маладона. Кара молилась, Ундарет взывали Кодину и Эгиру, я заключался всемогущим односторонней сделки, и мы, к добру ли, к худули разлучились с севером. Всепожирающее море, или Карловые воды, как их называют на южных берегах, имеет плохую репутацию у моряков. Шторма из Великого океана часто обрушиваются на Карловы воды у нагорья Нарсхейма. Подобные штормай на глубинах достаточно опасны, но в мелких водах, где мы теперь плыли, они иногда поднимают настолько большие волны, что никакой корабль их не переживет. Такие волны были редкостью, но могли полностью расчистить Карловы воды. Метла Гира, так их называли викинги, морской бог прибирается в доме. Я сидел на корме Ренсы, глядя, как позади нас исчезает Нарсхейм, сжатый между морем и небом в темную зазубренную линию, а потом просто в линию. Потом он остался только в воображении и, наконец, лишь в памяти. Только доберусь до Молодона, так сразу попрошу цирюльника сбрить эту бороду. Я провел пальцами по просоленным и засаленным завиткам, отбеленным вышедшим солнцем до белого цвета. Мои друзья и так-то не узнают меня, со всеми шрамами, стройными мышцами и растрепанными волосами. Впрочем, портной, бродобрей и месяц комфортной жизни могут все исправить. Она тебе идет. Кара из-под посмотрела на меня. По её голубым глазам нельзя было ничего понять. Она сидела, занимаясь починкой крышки рундука. За время путешествия она стала лучше ко мне относиться. И даже проверяла рану на моей руке, без извинений, но прикасалась нежно. Дважды в день она втирала сладкопахнущую мазь во входное и входное отверстие. Ее внимание мне очень нравилось, и я почему-то даже забыл упомянуть, что рана уже не болела. В обмен на медицинскую помощь я развлекал кару байками о дворе красной марки. Никогда не помешает напомнить, что ты принц. Особенно если ты принц. Похоже, мои истории ее забавляли. Хотя смеялась она не всегда над теми вещами, которые я считал смешными. Рыба. Снори вскочил, раскачивая лодку. Зубы Тора. Я поймал рыбу. И действительно, в его руках дергалась скользкая рыбина в полтора фута длиной. Леска все еще торчала у нее изо рта. А прошло-то всего 12 дней в море. Я уже давным-давно говорил ему бросить это дело. «Поймал!» Мои насмешки ничуть не уменьшили радость Снори. Подошел Туттугу и похлопал его по спине. «Отлично, мы еще сделаем из тебя рыбака». Туттугу-то стоило только забросить крючок за борт, и, казалось, рыбы начинали биться за привилегию его заглотить. С тех пор, как мы подняли парус, он вытащил их десятка два. Он взялся учить Снори, а мне сообщил, что и фермер из воина тоже не очень. Туттугу волновался, что у Снори не осталось к чему возвращаться. У него был талант к войне, но мирная жизнь могла оказаться для него нелегкой. «Отличная». Кара присоединилась к ним, встав близко к Снори. «Угольную рыбу хорошо варить и есть с зимней зеленью». Похоже, эти двое непринужденно чувствовали себя в компании друг друга. Я наблюдал за ними со странной смесью ревности и удовлетворения. Какая-то часть меня хотела, чтобы Снори и Вель возблизились. Его единственной надеждой была хорошая женщина. Ему нужно было что-то, кроме скорби. Меня тревожило, что я вообще рассматриваю возможность принести в жертву те удовольствия, которые рассчитывал получить от кары. Это было совершенно на меня не похоже. Особенно после всех часов, которые я провел, представляя способы, которыми заставлю стучать друг о дружку ее рунные амулеты. Но все же... Если Снори найдет себе женщину, он, может, забудет овладевшее им безумие и не станет искать дверь в смерть, чтобы вернуть утраченную семью. Ведь какими бы ни были мои планы, всегда есть шанс, что и меня втянут в это безрассудство. Так что, в конечном счете, я отказывался от кары в своих собственных интересах. Подумав так, я расслабился, и вот это уже было намного больше на меня похоже». Посреди всепожирающего моря, дальше от земли, чем я когда-либо бывал, я сидел, качаясь на маленькой деревянной лодке кары. Разум занять было особенно нечем, так что я сосредоточился на сноре. Я наблюдал за ним, сидя на носу лодки. Его темные волосы развивались на ветру, глаза вглядывались в южный горизонт. Самый яростный воин из всех, кого я знал. Бескомпромиссный, не боявшийся ни меча, ни топора. Я знал, почему сам стремлюсь на юг чтобы потребовать удобства и привилегии, дарованные мне по праву рождения, и дожить до безобразно преклонных лет. Я знал, что влекло Снори, и несмотря на все его слова, сказанные несколько дней назад, я не мог найти в них хоть какой-нибудь смысл. Я повидал немало всякого явившегося из мертвых земель, и ничто из этого не было красивым. А еще я заметил, что после моего затяжного сна он начал носить ключ на ржавой цепочке, словно прочел мои мысли о том, чтобы сорвать шнурок и выбросить ключ за борт». От такого недоверия, насколько бы заслуженным оно ни было, я чувствовал себя немного обиженным. Я подумывал заговорить об этом, но глядя на викинга, согнувшегося от боли в отравленной ране и застарелой боли утраты, не стал. Вместо этого я проследил за его взглядом до темного пятна на горизонте, которое привлекло его внимание. «С виду дело плохо. С виду дело было хуже некуда». «Да», – кивнул он, – «возможно, придется не сладко». Шторм настиг нас за полдня пути до берегов Маладона. Катастрофическая война стихий, которую даже викинги называли штормом. Все, что я вынес на море до того, на его фоне выглядело мелкими неудобствами. Ветер стал кулаком, а дождь копьями, которые яростно впивались в плоть. А волны. Эти волны будут преследовать меня в кошмарах до того дня, когда их сменит что-нибудь похуже. Море вздымалось вокруг нас. Человек в океане всегда чувствует себя маленьким, но среди огромных волн, способных смести замки, понимаешь, что значит быть жучком среди топающих слонов. Ветер гнал нас, и мы без парусов скользили среди пенных громадин. Только повернись взглянуть на них, и дождь ослепит тебя, и ветер переполнит, если попытаешься закричать. Только отвернись, и придется сражаться, чтобы сделать вдох, настолько сильно воздух не желал остановиться хоть на миг. Наверное, Снори и остальные были заняты. Они явно что-то кричали друг другу и бросались туда-сюда. Не знаю, чем они там занимались. Что бы они ни сделали, против такой атаки им нечего было противопоставить. Я же обеими руками цеплялся в мачту, а порой и обеими ногами. Ни одна пара возлюбленных никогда не обнималась так крепко, как я с этим деревянным шестом. И несмотря на волны, которые окатывали меня, пока мои легкие бились за каждый вдох, я не разжимал хватку. Оказалось, что маленькие лодки не так-то просто потопить. Они снова и снова поднимаются, вопреки здравому смыслу и ожиданиям. Мой старший брат, Мартус, лет в 10-11 часто ходил с друзьями к Маранскому мосту, и мы с Дарином иногда увязывались за ними, чтобы посмотреть. Старшие мальчики плавали на отмелях или отправлялись на мост и закидывали удочки в селин. Когда, они поймав рыбы, они начинали скучать, то придумывали всякие проказы. Мартус первым бежал вдоль стены моста со множеством колонн и писал на проходящие лодки или насмехался над местными, зная, что отцовские стражники его защитят. Отец всегда посылал с Мартусом четверых охранников, поскольку тот был наследником. Одним прекрасным весенним утром на Маранском мосту Мартус решил организовать имитацию сражения на море. На практике это значило, что они с друзьями притащили на мост большие камни с берега реки и бросали их на проплывавших мимо уток с утятами. Вся штука в том, что очень сложно утопить утенка камнем, особенно, когда они выплывают из-под моста. Нужно было учесть задержку между криками наблюдателей на другой стороне моста и появлением целей, а еще точку появления и время броска. Так что почти два часа мы с Дарином смотрели с берега реки, как Мартус сбросил прорву камней, некоторые больше его головы, на веренице пушистых утят, которых неосмотрительные утки заводили под мост. И несмотря на огромные всплески со всех сторон, на засасывающую силу тонущих камней и на приличные волны, эти мелкие пушистые сволочи упорно плыли дальше. Непотопляемые шарики желтого пуха довели Мартуса до белого колени. Он не потопил ни одного, а когда помчался вниз, чтобы на наотмели напасть на последних утят, из тростника на него набросился рассерженный лебедь, ускользнул от всех четверых охранников и яростным ударом клюва сломал Мартусу запястье. Лучший день в моей жизни. В любом случае, лодка Кары была похожа на тех утят. Наверное, тут не обошлось без магии, но как бы шторм нас не швырял, суденышка оставалась на плаву. Шторм не прекращался. Лишь немного ослабевал и тут же возрождался, стоило моим надеждам окрепнуть. Но к утру остался лишь проливной дождь со шквалистым ветром. Я задремал в обнимку с мачтой, промокшей насквозь и замерзший. Я знал, что солнце начало взбираться в небо, но мне его не увидеть из-за шторма. Снова дрожа от лихорадки, я проснулся из-за криков чаек и далекого грохота бурунов. «Отвяжи кливер!» – голос кары. «Поворачивай, поворачивай!» – встревоженный голос Снори. «Большая идет! тут тугу, и, судя по голосу, он устал не меньше меня. Я поднял голову, отцепил больную руку от мачты и стёр соляную коросту с глаз. Небо было бледно-голубым, с полосками остатков дождевых облаков. Солнце стояло над головой, яркое, но не очень-то теплое. Я медленно повернулся в сторону носа Эренции, не желая совсем отпускать мачту. Перед нами вперед катилась волна, а за ней открывалось темное побережье из утесов, покрытых травой и кустарником. А за мысом – ничего. Никаких нарсийских гор, которые вздымаются в небеса и предлагают проваливать к чертовой матери. Наконец-то мы добрались до Маладона. Да уж, герцогство довольно дикое, но по крайней мере ему хватает благопристойности не торчать на краю абсурдно крутого склона и не идтиться на узком берегу между заснеженной возвышенностью и ледяным морем. С моего сердца свалился тяжкий груз. Несколько восхитительных секунд надежды, а потом я заметил, что от нашего единственного паруса остались только обрывки тряпок, натянутые между баком и мачтой. А потом разглядел, насколько велики те буруны и насколько сильно пенятся, прежде чем откатиться, открывая черные клыки скал. А в следующую секунду нас перевернуло, и холодная вода начала заливаться мне в рот. Несколько минут я провел в основном дико барахтаясь и хватая ртом воздух между обрушивающимися гребнями волн, которые погружали меня, вертели и крутили, и, наконец, выпускали, только чтобы все повторилось снова. Не помню, как в итоге я выбрался на берег. Помню только, как с уровня песка увидел Снори, идущего по берегу в поисках мини. Каким-то образом он сохранил свой топор. «Молодон», — сказал я, схватив горсть песка, когда викинг поднял меня на ноги. «Я почти готов расцеловать тебя». «Ашим». В оригинале читается как Асхаим или даже почти Асайм. Судя по карте, это явно какое-то искаженное немецкое название. Например, в нашем мире в том районе есть город под названием Остхайм Фордерн. Что? Я сплюнул песок и попытался сформулировать вопрос лучше. Что? Спросил я снова. Никто не ездит вашим. И на то есть чертовски веская причина. Шторм снес нас к западу. Мы в 50 милях от Маладона». Снори надул щеки и посмотрел на море. Ты в порядке? Я охлопал себя. Никаких серьезных ран. «Нет». «В порядке». Снори отпустил меня, и мне удалось не упасть. «Кара дальше по берегу, стут там. Он порезал ногу о скалы. Повезло, что не сломал». «Серьёзно, ашим? Шим?» Снори кивнул и побрел обратно. Он шел там, где волны накатывались на песок, и отпечатки его сапог исчезали, прежде чем он успевал сделать десяток шагов. Я сплюнул изо рта еще песчинку, если не сказать полноценный камушек, и со вздохом пошел следом. Зодчи оставили немало напоминаний о своей эре. Таких напоминаний, которые игнорировать не мог даже кто-то вроде меня, кто исторические книги в основном использовал для ударов по головам принцам помладше. Тот, кто проигнорировал бы границы обетованной земли, вскоре обнаружил бы, что его кожа отваливается, а его лицо объедают жуткие монстры. Машина аномалий в Аттаре... Engine of Wrong В Императоре Тернии переведена как машина зла. Мосты и башни, до сих пор стоящие по всему континенту, хранилище голосов в Орландии, пузыри времени на Бремерских склонах или последний воин, попавший в ловушку в Британии. Все это отлично известно, но ни от чего по моей спине не бегут такие мурашки, как это шимского колеса. Кажется, чуть ли не любая сказка, которую наши няньки рассказывали, чтобы развлечь меня и моих братьев в детстве, происходила в Ашиме, а самые страшные случались возле колеса. Те сказки, которые требовал рассказывать Мартус, самые кровавые и запутанные, начинались давным-давно, неподалеку от Ашимского колеса. И дальше оставалось только закрыть руками лицо или затыкать уши. Если подумать, то женщины, которые присматривали за нами в детстве, были злобной кучкой старых ведьм. Надо было их всех повесить, а не позволять присматривать за сыновьями кардинала. Мы со Снори укрылись в лощине за мысом. Пока Кара осматривала ближайшую пустошь, а Туттугу вернулся на берег посмотреть, что можно спасти из обломков на песке. На ноге Туттугу все еще оставался воспаленный красный шрам, но исцеляющее прикосновение с Нори сделало его сносным, закрыв отвратительную рану от одного вида, которая у меня живот крутила От этих усилий снори Нори лег пластом, но обессилил куда меньше, чем в других случаях, и довольно скоро он уже снова сидел и возился со своим топором. Сталь не любит соленую воду, и воин не оставит лезвие мокрым. Я наблюдал за его работой, поджав губы. Его быстрое восстановление казалось мне странным, поскольку, если верить скилфи, заклинание молчаливой сестры вроде бы должно было ослабить, и лечение должно было даваться ему тяжелее, а не легче. Яйца. Кара вернулась с покрытого вереском склона, держа в руках полдюжины голубых чаечих яиц. Пожалуй, их содержимое легко можно было перелить в одно куриное яйцо нормального размера, да еще и место бы осталось. Она села на траву между Снорией и мной, Скрестила длинные ноги, босые, исцарапанные, грязные и прелестные. «Сколько, по-твоему, займет путь до красной марки?» И посмотрела на меня, будто бы я знал. Я развел руками. «С моей-то удачей год!» «Понадобятся лошади». «Ты же ненавидишь лошадей, а они ненавидят тебя». Но он был прав, лошади нам были нужны. «Акара вообще может ездить верхом?» «А тут тугу...» «И Кара действительно едет с нами?» Казалось чертовски странным, что она едет в такую даль по прихоти старой ведьмы в пещере. «Если бы Ренса до сих пор была цела, то решение оказалось бы сложным», — признала Кара. «Но, возможно, Шторм пытался нам что-то сказать. Не возвращаться, пока не закончим». Снори поднял бровь, но ничего не сказал. «Я никуда не собираюсь. Никогда. Я больше из Красной Марки не уеду» даже если до сотни лет проживу. Чёрт, стоит мне проехать за ворота, и больше ноги моей не будет за стенами вермильона. Праведное негодование нарастало, выйдя далеко за границы моего обычного стоического хорошего настроения. Я винил в этом лихорадку, и тот факт, что сидел в травянистой лощине, промокшей, замерзшей, уставшей, и в нескольких днях пути от теплой постели, кувшина с элем и горячей пищи. Я пнул дерн. Ёбаная империя! Ёбаные океаны. Кому они нужны? А теперь мы в ёбаном машине. Просто здорово. Присягнувшие, блять, свету и тьме. Лучше был бы кто-то, присягнувший будущему, чтобы узнал о приближающемся шторме и убрал нас с его пути. Зодчие наблюдали за погодой свысока. Кара ткнула пальцем в небеса. Они могли предсказать приближение шторма, но все равно не смогли остановить тот шторм, который смел их всех с лица земли. Все гадалки, которых я встречал, были мошенницами. «Всем прорицателям первым делом надо давать в глаз и говорить, ну что, не ждал такого?» Моё настроение никак не желало улучшаться. Я поверить не мог, что мы оказались на берегах места, где буйствовали все кошмары моего детства. Кара протянула руку, зажав большим и указательным пальцами крошечное яйцо над камнем, и спросила, «Что случится, если я его отпущу?» «Испачкаешь отличный камень!» «Вот ты уже видишь будущее. Ухмылка!» Улыбаясь, кара выглядела моложе. «А если ты бросишься вперед и попытаешься меня остановить?» На моих губах появилась такая же улыбка. Мне эта идея понравилась. Не знаю. Попробуем. И это проклятие всех, присягнувших будущему. Никто из нас не может видеть последствия наших действий. Ни мы, Вельвы, ни маги, присягнувшие будущему, ни молчаливая сестра, ни лунтар, ни часовой парна. Никто. Кара протянула мне яйцо. «Сырое?» Вышло солнце, и я начал чувствовать себя человеком настолько, что захотел поесть. Я не мог вспомнить, когда в прошлый раз ел нормальную еду. Но все равно, мой аппетит еще не дошел до точки, в которой захотелось бы выдавить на язык сырое чаячье яйцо. «Не будешь?» Кара пожала плечами и, закинув голову, разбила яйцо себе в рот. Глядя на нее, сложно было представить, что Скилфа или Молчаливая Сестра были когда-то такими же девушками, перегруженными умом и амбициями, и впервые ступали на дорогу могущества. «Интересно, что Молчаливая Сестра видит своим слепым глазом? То, о чем она не может даже говорить?» Кара вытерла рот тыльной стороной ладони. «А если она шевельнется, чтобы изменить это, то уже не сможет увидеть, чем все закончится?» Так насколько ужасно должно выглядеть будущее, чтобы ты сунул руку в этот чистый пруд, постаравшись изменить его, и взмутил Ил вокруг своей руки, став таким же слепым, как и все остальные, зная, что муть не до того дня, часа, мгновения, которого ты больше всего боишься. Я бы изменил все, что могло бы плохо сказаться на мне. Мне на ум приходил длинный список того, что я мог бы избежать, и в первой его строке было «Уехать из Красной Марки». Или, может, на первом месте было влезать в долги к Мэресу Аллусу, поскольку отъезд из красной марки на самом деле спас меня от ужасной смерти в руках палача. Но влезать в долги было так весело, и сложно было бы представить себе все те годы, проведенные в бедности. Пожалуй, я мог бы заложить медальон матери, у меня закружилась голова. Ну, наверное, непростое это дело. А если ты изменишь плохое, то как узнать, что изменение не приведет к чему-то худшему? и оно не будет незримо поджидать тебя в грядущем. Кара съела еще одно яйцо и передала остальные снорри. Казалось, они затерялись в его широченной ладони. Хм, возможно, старая ведьма получила, что заслужила. Похоже, смотреть в будущее не менее мучительно, чем смотреть в прошлое. Ясное дело, что лучше всего находиться в настоящем. Вот только в моем настоящем было холодно и мокро. Спустя час вернулся Туттугу с самодельным мешком из паруса, в который он сложил спасенное имущество. Его осталось немного, и ничего съестного, кроме бочонка с маслом, которое было прогорклым еще, когда его купили неделю назад в Харкфьорде. «Пора идти». Снори хлопнул себя по бедру и встал. «Наверное, это лучше, чем голодать здесь». И я пошёл, неотягощённый мечом, котомками, едой... Или любой другой защитой от опасностей и лишений, за исключением ножа на бедре. Стоит отметить, нож был отличный. Его я тоже купил в Харкфьорде. Брутальная полоса острого железа, предназначенная для запугивания. Хотя до сих пор я его не использовал в мероприятиях более опасных, чем чистка фруктов. Снори и Туттугу пошли за мной. Куда вы собрались? Кара стояла на месте. Хм, я покосился на солнце. Юга-восток? «Зачем?» «Я...» «Это казалось правильным. Пока я думал над ответом на вопрос, мне пришло в голову, что в том направлении, куда я шел, нас ждет что-то хорошее. Что-то очень хорошее. И, возможно, нам стоит поспешить». «Это зов колеса». Снори нахмурился. тугу почесал бороду в поисках вдохновения. «Черт!» «Нанна Уиллоу рассказывала нам об этом дюжину раз. Нанна Уиллоу перешла к нам из личных слуг моей бабушки». Тощая, как палка, сухая, как кости, и не давала спуску непослушным принцам. В хорошем настроении она рассказывала нам сказки. И некоторые были настолько мрачными, что даже Мартус требовал ночник и поцелуй, чтобы отводить духов. И практически каждую жертву бойни в сказках Нанны Уиллоу вашим заводил зов колеса. «Это правильный путь». Тут-то кивнул, словно убеждая сам себе, и указал вперед. Что до меня, так я повернулся и подошел к Карри. Черт! Часть меня по-прежнему хотела идти, куда указывал туттугу. Все это оправда, так ведь? Скажи, что там нет болотников и пожирателей плоти. Дорога к колесу, чем дальше, тем удивительнее. Кара словно цитировала что-то, а потом становится еще удивительнее. И если человек доберется до колеса, то обнаружит, что там все возможно. Колесо дает все, что только можно пожелать. Что ж, звучит не так уж плохо. И, ей-богу, мои ноги снова начали уводить меня на юг. На юг и немного на восток. Туттугу тоже направился туда, чуть впереди от меня. Добраться до колеса мешают чудовища. Донесся сзади неприятно ворчливый голос кары. Одного только слова «чудовище» было достаточно, чтобы остановить нас с Туттугу. Мы оба повидали больше чудовищ, чем хотелось бы. «Что за чудовище? Ты же говорила все, что только можно пожелать!» Я повернулся против своей воли. Чудовище из подсознания. Откуда? Из темных участков твоего разума, в которых ты ведешь войну сам с собой. Кара пожала плечами. Так говорится в сагах. Думаешь, ты знаешь, что хочешь, но колесо добирается дальше твоих мыслей, в глубины, где рождаются кошмары. Колесо становится сильнее, чем ближе к нему подходишь. Сначала оно отвечает на твою волю, потом на твою страсть. А еще ближе, начинает отвечать на твое воображение. Все твои мечты, в каждом темном уголке твоего разума, каждая возможность, что ты когда-либо обдумывал, оно их питает, воплощает и отправляет к тебе. Тут Тугу подошел к нам. Я почувствовал его запах. Старый сыр и мокрый пес. Такой запах замечаешь только, когда он некоторое время был вдалеке. Наверное, после стольких дней в маленькой лодочке все мы воняли и придётся немало поплескаться, чтобы смыть этот запах. «Веди нас, Виольва!» – сказал он. Только Снори оставался на месте, на торфянике, поросшем длинной травой, плясавшей вокруг него в такт порывом ветра. Он стоял без движения, уставившись на юг, где небо было окрашено багрянцем, словно рассасывающийся синяк. Сначала я думал это облака, но теперь засомневался. «После вас!» – я жестом показал Каре идти вперед. Мое воображение и так достаточно меня мучило. И мне совершенно точно не хотелось отправиться туда, где оно могло воплотить любую из моих фантазий. Страхи постоянно разрушают людей, но вашими, видимо, это было куда более буквально. Снори стоял там, где остановился. Он наверняка слышал наш разговор, но не шевельнулся, чтобы вернуться, и дальше не шел. Я знал, о чем он думал. Это великое колесо зодчих могло повернуться для него и вернуть его детей. Но они не будут настоящими, а всего лишь образами, рожденными его воображением. И все равно, возможно, Снори не мог отступиться даже от изощренной боли такой муки. Я открыл рот, чтобы произнести какое-то возражение, но не нашел слов. Что я знал о бузах, которые связывают отца с сыном или мужа с женой? Можно подумать, что воин-викинг, воспитанный в культуре войны и смерти, как никто другой способен пережить такую трагедию и двигаться дальше. Но Снори, за бородой и топором был совсем не таким человеком, каким я мог бы его представить. Каким-то образом он был одновременно и больше, и меньше моих представлений. Я повернулся и пошел к нему. Что бы я ни сказал, все казалось мелким по сравнению с глубиной его горя. Слова и в лучшем-то случае неуклюжие инструменты, которые слишком тупы для деликатных задач. Я чуть не положил руку ему на плечо, а потом опустил ее. В конце концов мне удалось выдавить. «Ну, пошли». Снори обернулся и посмотрел на меня, словно с расстояния в тысячу миль, а потом скривил губы, выдавил улыбку, кивнул, и мы оба пошли обратно. Парус. Пока я возвращал Снори, Туттугу вернулся на гребень над лощиной, а теперь, когда мы вернулись, он указывал на океан. «Может, в конце концов, нам и не придется идти?» — сказал я, когда мы дошли до Кары. Она покачала головой в ответ на мое невежество. «Корабль не остановить взмахом руки». Почему тогда тут-то там подпрыгивает? Не знаю, снори проговорил это голосом, в котором слышалась нарастающая тревога. Он побежал по склону на гребень. Кара пошла за ним более спокойным шагом, а я последовал за ней. К тому времени, как мы поднялись, оба викинга припали к земле, и Снори замахал нам, чтобы и мы пригнулись. "Эдрис", прошипел он. "Вот дерьмо". Прищурившись, я посмотрел на парус вдалеке от берега. «Чёрт возьми, а вы откуда знаете?» Я почувствовал, как Туттугу рядом со мной пожал плечами. «Я просто знаю. Разрез парусов. Просто все вместе. Точно это хардасцы. «Как такое вообще возможно?» Спросил я, заметив, что Кара поднимается рядом со мной. Ветер постукивал рунами на ее косичках. Нерожденный знал, где копать, чтобы найти ключ Локи. «Он был под суровыми льдами. Любой, кто слушал сказки, знает...» О, ледяные утесы суровых льдов тянулись на десятки миль вдоль побережья и неизвестно, насколько вглубь белой преисподней севера. Действительно, откуда они знали, где именно копать? Что-то притягивает их к нему. На корабле есть нерожденный. Внезапно мне очень сильно захотелось домой. Кара пожала плечами. Возможно, или какой-то другой слуга мертвого короля тоже может чувствовать ключ. Я скатился с гребня. Тогда лучше пошевеливаться. По крайней мере, уносить ноги мне не привыкать.